Феррара и ее художники. Эссо Феррара лепика. Кардучи моменто эпико. Вот Феррара. Кардучи эпическое мгновение. Феррара лежит на пути из Венеции во Флоренцию. Лишь немногие из тех, кто совершает этот обычный путь, останавливаются на день или два в этом городе. Вероятно, в том повинна унылая картина окружающих Феррару болот и рисовых полей. Когда бегущий из паду и поезд минует гряду элганейских гор и потеряется в мокрых равнинах, где бродят туманы и царствует малярия, Тогда, быть может, рождается желание, как можно скорее проехать эти печальные места и скорее увидеть здоровую, веселую Болонию. Болотистые берега, по и мелькающий смутно очерк небольшого плоского города вряд ли могут привлечь чье-нибудь любопытство. Лишь многократно повторенное имя маленькой железнодорожной станции Будет вдруг воспоминание, потому что в нем звучит эхо многих слов возрождения. И уже в первую минуту путешественник, сошедший с поезда на этой маленькой станции, перестает раскаиваться в том, что сделал. Аллея, ведущие к городу, тихие улицы, где трава прорастает между камней, залитые солнцем площади, спящие дворцы и звон старого колокола, внушают здесь чувство глубокого мира. Феррара похожа на кладбище, и между рядами ее гробниц хочется проходить благоговейно с непокрытой головой. Феррара — один из умерших городов Италии, как Пиза, Равенна, Венеция. Но Равенна умерла уже слишком давно, ее мавзолеи окружены теперь суетой провинциального зажиточного городка. Иза и Венеция живут полужизнью вокруг своих прославленных памятников, превращаясь в города-музей. Ни один из этих городов не представляет в такой полноте, как Феррара, благородного зрелища естественного умирания вещей, в которых некогда воплощались человеческие верования, страсти и способности. Феррара умолкла, и молчание нигде не является таким торжественным знаменем смерти, как в этом городе, где столько поэтов слагало свои песни. Место Феррары в судьбе итальянской поэзии составляет ее справедливую гордость. С самых давних пор двор здешних правителей Десте был гостеприимен для поэтов. Суровые маркизы Аццо и Обиццо охотно слушали странствующих певцов. На исходе 15 века герцог Эркуле вводил дружбу с Боярдо. Его сын Альфонсо был покровителем Ариоста. И, наконец, история последнего феррарского герцога Альфонсо II интересна лишь тем, что она соединена с историей последнего поэта Возрождения Торквато Тассо. Среди других итальянских правителей, среди династий, основанных банкирами, кондотьерами или падскими племянниками, Десте одни имели право на традиции рыцарства. Может быть, оттого их двор и был так привлекателен для поэтов, хранивших традиционные легенды о рыцарстве. Труверы пели в Феррари о короле Артуре и о подвигах Роланда. Боярдо читал здесь влюбленного Роланда, Риоста писал о неистовом Роланде, и Тассо Избрал своей темой рыцарскую же эпопею освобожденного Иерусалима. Рыцарская поэзия пережила Феррари все стадии. Сказания у странствующих певцов, эпического пафоса у Боярдо, романтической иронии у Ариоста, сентиментальной театральности у Тассо. Это случилось так же, как рыцарские турниры постепенно стали предлогом для всяких зрелищ и аллегорических процессий, а эти, в свою очередь, породили постоянную сцену, на которой разыгрывались-постарали, предвещая задолго XVIII век. Нет ничего удивительного в этой связи XVIII века с двором Десте. Маленький феррарский двор был первым и старейшим двором в Италии. Французские короли из своих походов в Ломбардию унесли тот пример, который давала им Феррара, и из которого впоследствии выросли дворы Людовиков. Уже в конце XV века у Десте были придворные поэты и художники, были придворные театры, были загородные замки. Феррарский дворец Скифаноя, нескучное, уже предсказывал будущее Сан-Суси. Здесь за 300 лет был предвосхищен тип герцогской столицы, каких было так много в Германии в эпоху просвещения. Феррара стала первым городом в Европе, существовавшим от двора и для двора. Здесь было тысячное население, была промышленность, была торговля, но все это лишь служило праздничной жизни ДСТ. Герцоги строили дворцы, церкви, укрепления. Они, что беспримерно в Италии, строили даже самый город, как впоследствии Людовики строили Версали, как Петр строил Петербург. Проведенные ими широкие улицы заставили Бурггарда назвать Феррару первым европейским городом в современном смысле этого слова. Пестрая и парадная жизнь Десте сосредоточивалась в их обширном замке Кастелло Эстенсе, который и сейчас стоит окруженный рвами посреди города. Здесь когда-то гуманисты собирались вокруг молодого Леонелло. Здесь пировал щедрый Борсо, вернувшись с охоты. Здесь Альфонсо I праздновал свадьбу с Лукрецией Борджа. И здесь томился в сентиментальной и меланхолической любовной игре с двумя принцессами Торквато Тассо. Этот замок придает Феррари особенный, не совсем итальянский характер. Рвы, башни, подъемные мосты — все это еще напоминает о рыцарских традициях Десте, и все-таки итальянский дух окружающего делает всю эту воинственность не слишком серьезной, не более серьезной, чем героическое родословная, которую придумал для здешних герцогов Ариоста. Посетителям замка показывают темницы, где, по преданию, были заключены Уго и Парезина. Паризина была женой маркиза Никола III, Уго — его незаконным сыном. Их любовь сделалась известной маркизу, и сначала они были брошены в эти темницы, потом казнены. Жестокость этой расправы кажется еще более странной, когда мы вспоминаем, что у самого маркиза Никола III было 25 незаконных детей. Здешние казиматы видели еще и другую семейную трагедию Десте. В свете молодой жены Альфонса I Лукреции Борджи была дама Анджела Борджи, которая вызвала любовь и соперничество двух братьев герцога, кардинала Ипполито и Джулио. Однажды В присутствии кардинала она имела неосторожность назвать глаза Джулио прекрасными. Несколько дней спустя люди иполита напали на Джулио с тем, чтобы выколоть ему глаза. Юноша был ранен, но спасся. Он искал защиту и суда у герцога. Ему было отказано. Тогда он вступил в заговор с третьим братом, Ферранте. Заговорщики решили убить герцога Альфонса и кардинала иполиту. Заговор, однако, был раскрыт. И виновники его были заключены в эти подземелья замка. Ферранте так и умер здесь спустя тридцать четыре года. Джулио вышел отсюда лишь восьмидесятилетним стариком. По счастью, после Десте Феррари остался не один только замок с его темницами. Если бы от всего прежнего города уцелел лишь один дворец Скифаноя, то и тогда феррарские герцоги заслужили бы оправдание на самом строгом суде истории. На стенах Скифаноя сохранились фрески, которым во многих отношениях нет ничего равного ни в Ломбардии, ни в Умбрии, ни даже в Тоскане. Нигде в другом месте жизнь Кватро не была такой свободной темой художника. Во Флоренции, в церкви Санта-Мария-Новелла, Гирляндаё тоже писал эту жизнь, но он все же придерживался канвы библейской истории. Феррарские художники первые научились находить неисчерпаемый источник вдохновения в зрелище, окружавший их жизни, в повседневном течении ее трудов и праздников. Рыцарские традиции двора Д'Эсте помогли им в этом. Это они сделали более стройными формы, более благородными движения. Это они сообщили всему оттенок мужественной грации. Это они создали племя гордых и прекрасных людей, достойно увековеченное на стенах Скифаноя. Фрески Скифаноя были освобождены от покрывавшего их слоя штукатурки в первой половине XIX века. Вопрос об их авторе долгое время был предметом ученых изысканий. Найденный недавно документ положил конец всем спорам — Из него яствует, что лучшая и, к счастью, лучше всего сохранившаяся часть росписи Скифаноя принадлежит феррарскому художнику Франческо Косса. Вместе с этим еще недавно совсем неизвестный Косса был справедливо причислен к интереснейшим и крупнейшим художникам 15 века. Личность его и до сих пор остается маловыясненной. Вазари соединял его в одно с его учеником Лоренцо Коста, Ничего не известно о работах, исполненных Коссой до феррарских фресок. Биографические данные указывают, что в 1470 году, в конце окончания росписи Скифанои, ему могло быть около 30 лет. Вопрос об артистическом воспитании косы остается пока темным. Несомненно, одно – искусство косы обязано многим счастливому сочетанию двух благотворных влияний. Коста должен был знать фрески, написанные за пятнадцать лет до него в и в соседней Падуе. И еще больше того. Феррарский художник должен был знать и любить работы великого умбра тосканского мастера Пьерро делла франческа Франческо, который незадолго перед тем жил и писал в Ферраре. В первоначальном виде фрески Скифаноя состояли из двенадцати частей. Каждая такая часть была посвящена одному из двенадцати месяцев года. Сохранившиеся и написанные Коссой три части на восточной стене соответствуют месяцам марту, апрелю и маю. Кроме того, фрески Скифаноя разделены горизонтальными линиями на три ряда. В нижнем ряду изображены сообразные с временем года сцены из жизни Борсо-Досте и его двора. Выезд на охоту. И возвращение с охоты, Борсу, творящий суд, Борсу, следящий за полетом сокола, Борсу, вместе со свитой придворными дамами, развлекающийся бегом женщин, скороходов и лошадей. Фоном для этих сцен служат картины сельской жизни, весенние работы на виноградниках, посев, пахота. Выше идет узкая полоса, где изображены знаки зодиака и аллегорические существа, воплощающие добродетели и пороки каждого месяца. В самом верхнем ряду снова сцены феррарской жизни, центром которых являются богини-покровительницы, въезжающие в мир людей на колесницах, запряженных лебедями и белыми конями. Их окружают группы юношей и молодых женщин, занятых чтением или рисованием, или музыкой, или приятными рукоделиями, и, наконец, придающихся радостям любовных бесед, улыбок и поцелуев. Чувством какой-то простой и законной радости бытия, верой в непреложное счастье жизни проникнуты все фрески феррарского цикла. Борсо неизменно милостив и щедр, и гордая улыбка неизменно на его устах. Его охоты удачны, его суды праведны, его свита состоит из прекрасных юношей и опытных старцев, его лошади выращены в знаменитой своими лошадьми мантуи, его собаки и сокола мастерски сноровлены. Придворные кавалеры ученые и вежливы, дамы нежны и искусны. Их жизнь течет, как вечный праздник, в легком труде и невинных наслаждениях. Но Косса не был нисколько придворным и льстивым бытописателем. Развлечения Десте имели для него ту же ценность, что и сельские работы. Он изображал их рядом, с той же любовью, с тем же наслаждением. Доля поселян для него не меньше завидна, чем охотничьи забавы Борсу. Он угадывал важный смысл труда среди вечной чистоты и ясности полей. Все, что он видел, опьянял его, как свежий воздух Божьего мира, и сами созвездия казались ему благожелательными, и заманчивой была для него тонкость начертания их таинственных знаков. Феррара могла безбоязненно взирать на стремительный бег зверей-зодиака. Судьба каждого месяца въезжала туда добрым гостем на триумфальной колеснице. В искусстве 15 века фрески косы отмечают минуту бодрой и полной веры в себя, в свободу и правду творчества. Их могло создать только искусство, находящееся в стремительно восходящем движении. Для Феррары Немного запаздывавший против Флоренции в своем художественном развитии, еще не наступило минут раздумья, ее не коснулась еще тень усталости, которая там уже ложилась на Боттичелли и Вероккио. Тридцатилетний Косса впитал в себя всю энергию Монтенни и Пьеру де Франческа, Франческо, и в то же время он не унаследовал от них проклятие их гениальности. Бремя жизни было легко для него и просто было для него назначение художника. Его линии ложились широко, весело и гибко, без нечеловеческой твердости и точности Монтеньи. Мистически сияющий воздух Пьеро де ла Франческо был понят им только как светлый радующий воздух деревенских далей. Большим достоинством косы надо считать его поразительное чувство группировок — По непосредственной и свежей прелести групп он превосходит даже своих великих учителей. Так мог писать только художник, очень близко стоявший к жизни и крепко любивший ее. Жизнь Кватро всегда будет рисоваться нам в образе рыцарственных групп, созданных Коссой. Сверх того. Косса был превосходным портретистом, и в феррарских фресках есть Много отличных голов. Герцог Борс изображен там много раз в различных поворотах. Искусство косы достигает своих вершин, когда эта обаятельная глава старого герцога, так странно похожая на голову короля солнца, становится центром для группировки других, когда милостивая улыбка Борса освещает склоненные к нему лица проницательных седых министров и смущенных своей красотой пожей.